«Отличный бой!» — вдруг объявил высокий фанат. «Спасибо!» — на автомате ответил я, и только потом признал в нем поверженного барона Корнеева. «Ты тоже был хорош. Выпьешь?» После мощного мордобоя, да и всего, что мы сказали друг другу до этого, выкать особого смысла не было. Я подвинулся, и после короткой паузы барон тяжело опустился рядом со мной на диван. Рыбак тут же отдал ему только что принесенное пиво. «Без обид!» — поднял свой бокал я. — Без обид, — выдохнул барон и залпом выдул пиво. — Но у меня есть деловое предложение. — Слушаю, — серьезно кивнул я. — Ты ведь предприниматель, — спросил Корнеев. — Умеешь деньги считать? — Умею. — Так вот, заметно нервничая, — проговорил Корнеев. — Сейчас Денис Григорьевич продаст тебе меч за пятнадцать тысяч. Перепродай его мне за двадцать одну. Ты получишь прибыль в шесть тысяч чистыми. — А он тебе для экзамена? — — Да, барона кинул взглядом в зал. — Послезавтра нас везут в район Уфы на три дня. — А ты же знаешь, что для использования основной ударной силы нужна жемчужина огня, а она в комплект не входит. — Конечно, знаю. У окрыленного моим ответом парня вспыхнули надежды глаза. — У меня есть две. — Продашь? — У меня есть идея получше. Наблюдая за лицом собеседника, я глотнул пиво. «Это какая?» — с сомнением спросил он. «Я дам тебе этот меч в безвозмездное пользование на пять дней. Под залог этой двадцати одной тысячи. Но потом ты мне его вернешь. Ну, а я тебе деньги». «Правда?» — голос барона внезапно охрип. «Ты опять пытаешься меня задеть?» — рассмеялся я. «Нет, нет, прости. Да, я согласен. Тогда я скажу Денису Григорьевичу. Думаю, он не откажется выступить гарантом». — Завтра отдашь ему деньги и возьмешь меч, потом ему же вернешь. — Спасибо тебе большое. Парень схватил мою руку и крепко сжал. — Да не за что. Я посмотрел на часы, время выходить почти подошло, и жаждущий продолжения банкета рыбак нетерпеливо бил меня ногой под столом. — Что ж, вечер идет хорошо, надо встретиться с Пряморуковым и выдвигаться в казино. — Кто знает, может, удастся немного заработать и на покере.